Глава 15. Волк и семеро крольчат. Едва они вошли в хижину, похожую на все остальные как капли воды, тиара прикрыла дверь и помещение внезапно погрузилось в полумрак. Здесь не было кровати и в целом обстановка немного отличалась от других домиков, которые Макс видел раньше. Пол был застелен большим квадратным ковром черного цвета, на котором сидели трое старых кроликов ганабира долония и очень древний на вид кролик с большим деревянным посохом в руках. Еще один старик выседал на некоем подобии колченогой лавочки у стены. Посередине стоял низкий круглый столик. А темно в хижине было, потому что окно... Ого! Макс не смог сдержать удивления. Окно было затянуто чуть заметной сеткой, Сперва он подумал, что это защита от насекомых, но сразу отбросил эту мысль. Насекомых тут нет. Да и эта штука явно была чем-то иным, более сложным. Словно какая-то сероватая пленка, отчего вид из окна был сильно затемнен, и в комнату проникало очень мало света. «Что тебя так удивило, Макс?» — нахмурилась Ганабира. «Э, я... Здравствуйте!» Он на мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки и уже спокойно сказал. «Извините, просто мне показалось странным ваше окно». «Оно одно такое в нашей деревне», — сказал один из кроликов. «И вся хижина такая. Благодаря этому нас никто лишний не услышит. Ты ведь хотел поговорить без посторонних ушей». Надо признать, в устах кролика эта фраза приобретала особый колорит. «Меня зовут Вурун», — продолжал пожилой собеседник. «Я на деревне. ганабира и Долония рассказали о тебе. Мы обсудили твое появление здесь и твои дела. Не могу сказать, что мы полностью доверяем тебе. Но у нас также нет причин не верить в твои благие намерения. Поэтому мы хотим выслушать твои мысли по поводу случившегося. Если ты сможешь убедить нас в том, что твой план хороший, мы поступим так, как ты предложишь. Присаживайтесь, Опа». Они послушно уселись к столу, вокруг которого расположились старые кролики. «Не стесняйся, Макс, рассказывай», — уже с улыбкой обратилась к парню Гонабира. «Что ты придумал?» Под их пристальными взглядами спецназовец почувствовал себя первоклассником, которого впервые вызвали к доске, которого добрая учительница всячески подталкивает к правильному ответу. «Только вот от ответа на пятерку...» Похоже, зависело сейчас, если не его жизнь, то его подготовка к дальнейшему путешествию точно. Он уже не сомневался, что сможет отбиться от толпы кроликов и сбежать, прихватив наливайку и немного еды. Но ответа на вопрос, куда именно бежать, у него по-прежнему не было. А значит, и бежать пока рано. Надо продолжать изучение обстановки. Что ж, постараемся. Собравшись с мыслями, Макс максимально подробно и правдиво рассказал им всю историю его прихода в деревню. Конечно, он умолчал обо всем, что было до этого момента, и не стал рассказывать про «вояж по обломкам», но остальное передал точно. Дальше уже пошла теория. «Как я уже говорил, я никого не видел по пути к вам», — сказал он. «Но это не значит, что никто не прошел через дыру в стене до меня». Я осмотрел тело Улирми и рану Зиныри, и мне кажется, что я нашел причину. Глаза стариков округлились, а парень продолжал. Очевидно, какое-то существо проникло в деревню немногим раньше меня. Я не знаю, что оно такое, как выглядит и на что способно. Но, судя по характеру ран и состоянию пострадавших, это вампир. Удивленное выражение лиц кроликов сменилось испуганным. Больше информации у меня пока нет. Я не слышал, чтобы в наших краях водились твари, питающиеся кровью. Хищников много, но они съедают жертву целиком, они высасывают кровь. Также нам пока неизвестно, разумное это существо или просто дикий зверь, действующий на инстинктах. Но в том, что оно представляет угрозу всей деревне, мы уже, к сожалению, убедились. Я предполагаю что это нечто прошло через дыру на несколько часов или, быть может, дней раньше меня. Нашло деревню, понаблюдало за вами и выбрало тактику для нападения. Мы пока ничего не знаем о нем, поэтому не можем исключить абсолютно ничего. Вплоть до того факта, что тварь может быть невидимой. «Невидимой!» — ахнула Ганабира. «Да». Маловероятно, но не исключено. Также мы не имеем представления о ее физических способностях. Она атаковала спящих, когда те были одни. Значит, на силу в нападение она ставку не делала. Скорее на скрытность и тишину. Он задумался и обратился к Тиаре. «Когда мы встретились, ты сказала, что у тебя лучшие в деревне слух и нюх. Это так?» «Да», — энергично закивала она. Когда мы были в домах у Лирми и Зиныри, ты не чувствовала ничего странного?» Максу пришла в голову запоздалая мысль, что он может использовать слепую корольчиху в качестве ищейки нюхача. «Нет», — медленно покачала головой Тиара, словно не до конца уверенная в своих словах. «У Зиныри мне еще показалось, что я что-то ощутила, но настолько слабо, что я, скорее всего, даже не узнаю этот запах, если услышу его вновь. Паршиво. Животные всегда оставляют свой запах, так или иначе. И полное его отсутствие говорит об очень классной маскировке, вздохнул Макс. Неужто очередной попаданец? Внезапно подумал он. Да ну! Нас тут уже и так больше, чем местного населения. Это все же защищенный апостолом мир, а не проходной двор. Хотя нет, проходной. Прилетели невесть кто и построили стену вокруг обитаемой части мира. В защитной системе хоть бы хны. Ведь ни один саланганец не пострадал. Макс только головой покачал. Значит, у нас нет ни единой зацепки насчет этого существа. Как в деревне обстоят дела с оружием. А что такое начала была Тиара, но Вурун ее перебил? «У нас нет оружия. Я знаю значение этого слова, но ни у нас, ни у наших предков его не было. Нам не с кем бороться, чудища не могут попасть в деревню, а больше здесь никого нет». «Ну, как минимум, можно использовать вилы, которые у вас есть», — заметил Макс. «Надо определиться с тактикой борьбы, причем прямо сейчас. Я боюсь, что если мы промедлим даже одну ночь...» «Жертв станет еще больше, поэтому считаю, что действовать надо незамедлительно». «Что именно ты предлагаешь?» — уточнил кролик. Присутствующие, кроме Ганобиры и Тиары, смотрели на парня с некоторой опаской, и он мог их понять. Для них все происходящее было слишком внезапным, а он сам по сути таким же чужаком, как и неизвестное нечто и у них не было гарантии, что он развил свою бурную деятельность не для того, чтобы скрыть собственную причастность к нападениям. Максу требовалось быстро и любой ценой развеять их сомнения. Сегодня ночью никто, кроме Зинари, не должен находиться в своем доме один. Пусть те, кто живет отдельно, пойдут в гости к своим друзьям или родственникам, как угодно. Но не сбивайтесь в несколько больших компаний. Это может дать нашему врагу понять, что мы что-то замышляем. Достаточно собраться по двое-трое под одной крышей. Это минимизирует риск нападения. И в каждом доме ночью кто-то должен не спать, а наблюдать за происходящим. — Ты хочешь оставить Зинари одну? — подозрительно прищурился другой старый кролик, до этого пристально изучавший Макса взглядом. — Это ведь нет-нет! — помотал головой Макс не одну. С ней буду я. Но не просто сидеть рядом и краулить, я спрячусь в ее комнате и буду дежурить. Если тварь снова придет по ее душу, я смогу дать отпор». «Думаешь, справишься?» спросила ганабира «Проверим опытным путем», пожал плечами Макс. «Я сильный, и достаточно ловкий, думаю, проблем быть не должно. В конце концов, мое нападение будет внезапным, а это даст мне преимущество. Про нож и пистолет он упоминать не стал. Местные блаженные кролики, в упор глядя на его оружие, даже ни разу не поинтересовались, что же он такое везде таскает с собой. Вполне возможно, любознательная тиара проявила бы интерес к этим вещам, но она этих аксессуаров просто не видела. «Хорошо, думаю, нам стоит поступить так, как ты предлагаешь» помолчав, вынес вердикт Вурун. «Что скажете?» Он окинул взглядом остальных собравшихся. Ганабира кивнула. Долоня и непредставленный Максу старый кролик пожали плечами. «Значит, решено. Думаю, вы можете идти», обратился он к Максу и Тиаре. «Еще нет. Мне будет нужна ваша помощь», сказал Макс. Вурун подозрительно вскинул кустистую бровь. «Помощь?» Да, как я уже говорил, мы не знаем ничего про это существо. И главное, про его способности к маскировке. И не исключено, что даже сейчас оно следит за тем, что происходит здесь, в деревне. И если оно увидит, что я просто пришел в дом Зинари и остался ночевать, может не решиться напасть. Что же ты хочешь? Шоу, блин. Нужно, чтобы из десяток жителей деревни, включая меня, вошли в дом Зинари. Желательно, чтобы в руках у них были факелы или что-то с сильным запахом. И все громко разговаривали. Я же буду в самой середине этой толпы. Пусть все они побудут в доме несколько минут, громко разговаривая, а затем все, кроме меня, выйдут, также громко шумя, и, пройдя через деревню, разойдутся по домам. Зачем тебе это представление, Макс? — прошептала Тиара. — Зинари едва жива, а ты... — Тиара, он прав, — кивнул Вурун. — Если мы хотим скрыть Макса, то нужно отвлечь внимание чудище. — Мне не хотелось бы беспокоить Зинари, но другого способа я тоже не вижу. — От чести я надеюсь еще на то, что такое сборище отпугнет существо, и оно предпочтет на некоторое время отойти на безопасное расстояние, — признался Макс а значит, не сможет проследить, кто вошел в хижину и кто вышел из нее. А дальше уже дело за мной. Замаскироваться в комнате нетрудно. «А если чудище не придет в эту ночь, что тогда?» «Значит, продолжим охоту», — решительно сказал Макс. «Завтра, послезавтра, сколько угодно. Если расслабимся, а рискуем получить еще один труп». — Хорошо, действуйте, — кивнул Вурун. — Надеюсь, все получится. Наши дела и так плохи, смерть молодых — катастрофа для деревни. Это надо остановить. Что ж, мой план поддержали, это радует. Осталось не провалить его, и все будет хорошо. — Наверное.